Глава одиннадцатая. Дезинсекция. «Человек — общественное животное, которое не выносит своих сородичей». Эжен де Лакруа, 1798-1863 года. Французский живописец. «Похоже, мы все таки не успели», — процедил сквозь зубы Гилмор. «И твои шизанутые подруги нас догнали». «Наши пути давно разошлись», — мрачно ответила Леста. «Но ты прав. Они уже где-то рядом и, скорее всего, смогли меня опознать. А значит, нас не ждет ничего хорошего». «Им еще надо до нас добраться. Ты же видишь, сколько здесь этих жуков или что это такое?» — попытался сам себя обнадежить Рев. «Не надо их недооценивать. Опыта, экипировки и хитрости им не занимать». «Это те твои подруги, про которых Гилмор рассказывал?» — поинтересовался я, включившись в их разговор. «Думаю, нам стоит знать, чего от них ждать. Может быть, у них есть какие-то слабые стороны? Кажется, самое время поделиться информацией». «Чем она тебе поможет?» — огрызнулась Леста. «Если это те, о ком я думаю, а этот клич не оставляет других вариантов, то экипировка класса «Уникум» и «Легенда» практически целиком Полностью повернутые на игре, жестокие и беспринципные, скорее всего, имеется дистанционное оружие. Про навыки и способности и говорить не стоит. Но точнее получится сказать, когда вступим в контакт. В клане, по моим данным, девять человек, а тут всего трое. Легче стало? Не густо, сделал я вывод. Ну и не пусто. Есть чем работать. Ну да ладно, какие будут предложения? «Лично я считаю, что в сложившейся ситуации лучше эту бандуру впереди обойти, а не перейти на пролом. Пусть они сами с ней разбираются». «Мы, конечно, попробуем», — согласилась Леста. «Для нас сейчас это, наверное, действительно лучший вариант. Идем в ту сторону», — кивнула она вправо, и мы тесной кучкой двинулись в указанном направлении. Преодолев несколько рядов капсул и игнорируя разбегающихся при моем приближении инсектоидов, мы начали постепенно, зигзагом, смещаться по направлению к виднеющейся метрах в пятидесяти от нас стене, вдоль которой и планировали обогнуть вероятную доминанту этого уровня. Но, к сожалению, так просто добраться до нее нам не удалось, потому что откуда-то сбоку послышался насмешливый голос. «Так, и куда это вы собрались, ребятишки?» Практически одновременно с обоими профессионалами, найдя источник звука, Я уставился на сидящую в позе орла на верхушке капсулы с мертвым членом экипажа этой станции, примерно в десяти метрах от нас, женщину, с нескрываемым злорадством, рассматривавшую нашу небольшую команду. Буквально через несколько секунд на другой капсуле появилась еще одна дама — Видимо, они, в отличие от нас, нашли достаточно удобный способ перемещаться мимо копошащегося ковра из живых существ, не затрагивая их напрямую. «Решили довести доноров до конца генерации?» — пропела вторая представительница Мигер. «Что тебе нужно, Кора?» — выкрикнула Леста, держа в поле зрения обоих нежданных гостей. «Да то же, что и тебе, но ну и еще кое-что». «За тобой должок, и, думаю, настало самое время его отдать!» «Она сама была виновата. Я ее предупреждала, и ты об этом прекрасно знаешь», — попыталась ответить наша спутница, но ее перебили. «Ты же помнишь закон клана», — заявила сидящая на капсуле чуть поодаль и выглядевшая явно более нервной женщина. «Мы долго искали встречи с тобой, и раз уж так удачно совпало...» то грех отказываться от такого подарка. А твоих малышей мы и сами доведем. Можешь не расстраиваться. «Смотри, не подавись собственными словами», — прошипела Леста. «Если вас тут всего двое, то, скорее всего, третий вы оставили на площадке возрождения». «А ты о нашей любимой тактике не забыла», — хохотнула Кора. «И ты права. Скоро мы познакомим вас со своей новой сестрой». Тиса! «Не забывай, что этому я вас научила», процедила наша спутница. «Думаешь, я не смогу среагировать на той стороне? Ты меня недооцениваешь». Особого смысла в этом разговоре я не видел, но, скорее всего, профессионалка затеяла его с какой-то только ей ведомой целью. Возможно, хотела получить максимум информации для разработки стратегии выхода из сложившейся ситуации. В следующий момент — Я едва успел заметить, как Гилмор дернулся и закрыл меня собственным телом от летящего в моем направлении светящегося сгустка. Причем встал он таким образом, чтобы оказаться в ту сторону плечом. Как только снаряд приблизился, напротив проводника вспыхнул полупрозрачный щит. Изгусток отрикошетил, улетев в копошащихся неподалеку насекомых. Следом раздался небольшой взрыв, сопровождавшийся яркой вспышкой, После чего проводник, негромко ругнувшись, отсоединил от своего плеча использованный одноразовый щит и бросил его под ноги. «Ой, какая жалость!» — хихикнула стрелявшая представительница клана Мегеры. А вслед за этим послышался не предвещающий ничего хорошего звук из той области, которую мы пытались обойти. «Видимо, гибель этих малышей кому-то очень сильно не понравилась». «Просто не будет, Лес. Неужели ты могла обо мне так подумать? Мы даже мараться о тебя не будем, предательница, а заодно получше изучим эту локацию», — пообещала Тиса, после чего она поднялась во весь рост и, демонстративно медленно протянув правую руку вниз, выпустила струю пламени в находившихся неподалеку инсектоидов. Гибель нескольких десятков очередных существ опять спровоцировала тревожный крик «Доминанты», после чего Кора также произвела выстрел, целясь таким образом, чтобы попасть в область между нашей группой и источником звуков. «Как, наверное, неприятно, когда возможности твоего скафандра очень хорошо известны противнику, не правда ли?» — ехидно поинтересовалась Тиса и, видимо, дождавшись перезарядки своего оружия, еще раз выпустила струю пламени, после чего пол под нашими ногами слегка завибрировал. А обе мегеры, расхохотавшись, развернулись и длинными скачками начали перемещаться подальше, чтобы ненароком не попасть под жернова предстоящего сражения. А то, что оно случится, никто из нас уже не сомневался. Насекомые вокруг явно негативно восприняли скоропостижную гибель своих товарищей. Если раньше они не проявляли особой агрессии, то теперь их поведение в корне изменилось — «Какие-то психованные у тебя подруги. Ты у них что, мужиков отбивала?» — поинтересовался я у Лесты. «Много болтаешь, новичок. Бежим! Может быть, мы еще успеем добраться до врат!» — откликнулась столетняя бойбаба, сосредотачиваясь на выживании. «Да ты просто кладись мудрости! Валим, Денис! Не отставай!» — крикнул я брату и поспешил осуществить план, сулящий нам спасение. Только вот особо ускориться нам не удалось. Эти крупнокалиберные насекомые попросту не успевали убраться с моего пути, поэтому пришлось сбавить обороты. Вот все-таки за что уважаю профессионалов, так это за способность быстро соображать и анализировать ситуацию. «У кого из вас этот навык и как он называется?» спросила на ходу Леста, видимо, сложив в уме дважды два. «Реф! Точно не у меня!» отозвался проводник. «Думаю, это мой новичок о чем-то решил не рассказывать. Я прав?» Он красноречиво уставился в мою сторону. «Геноцид», — вынужден был признать я. Скрывать это уже не имело смысла. «За тех червяков дали, в которых я молнию выпустил. Полезное приобретение, только вот против крупника не поможет, но на будущее учти, о таких вещах надо говорить сразу», — злобно заявила Леста. А я откуда знал? Такого уговора не было, парировал я. Рафик был полностью невиновный. По-моему, твой малыш от страха поплыл, сообщила тетка Какую-то чушь несет. Примитивное общество чего-то хотело, отозвался проводник. Страх в первой генерации обычное дело, себя вспомни. Давай обсудим мое поведение на следующем уровне. А то мне кажется, что это у вас что-то поджимает, не остался я в долгу. И на этом разговор закончился. Постепенно стены начали закругляться, а это означало, что мы достигли края отсека или хотя бы приблизились к нему. Находящиеся вокруг нас капсулы сильно перекрывали обзор, и поэтому сложно было ориентироваться. Видимо, к такому же мнению пришла и наша немолодая предводительница, потому что она резко скомандовала Реву последовать примеру Мигер и осмотреться. Ни слова не говоря, Мой проводник кивнул, затем достал свой клинок и с его помощью достаточно ловко смог забраться на верхушку капсулы. Воткнув его в стенку, несколько секунд он внимательно наблюдал за чем-то, а потом спрыгнул обратно и прогудел. «Метров сорок в том направлении», — указал он рукой. «Точно доминанта! Волнуется! Крупная! Рядом врата! Мимо никак не пройти!» «Значит, придется нам ее уничтожить!» буднично протянула леста. «Этих видел?» «Видел. Сидят рядом», — подтвердил Гилмор. «Похоже, прежде чем явиться к нам, они провели разведку и решили поиздеваться». «Опиши доминанту», — потребовала профессионалка. «Видно плохо, но, если я не ошибаюсь, она вот как эти». Он кивнул на копошащихся вокруг нас инсектоидов. «Только гораздо больше. А может быть, она и не одна». Рядом ещё какое-то образование. «Двойная доминанта, говоришь?» Задумчиво протянула Леста. «Редкое явление. Мне попадалось два раза. Значит так, рядом с Бором относительно безопасно. По крайней мере, мелочь точно не сунется. Осторожно двигаемся к ней. А потом мы с тобой...» Она обратилась к Реву. «Попытаемся ее прикончить. Если эти сучки сунутся, то надо постараться их откатить. Но этим буду заниматься я». «На тебе, новички! Больше счета нет?» «Нет», — отрицательно покачал головой Гилмор. «Держи, будешь должен», — протянула она ему уже знакомую мне вещицу, достав ее из своего пояса. «А ты запасливая», — усмехнулся проводник. «Поиграешь с мое, тоже таким станешь», — огрызнулась Леста и скомандовала. «Пошли!» «А мне-то что делать?» — спросил Денис, явно растерявшийся от всего этого дурдома, творящегося вокруг. «Постарайся не сдохнуть, брат, и от меня ни на шаг. А если будет возможность, то попытайся открыть эту чертову дверь или добраться до площадки возрождения. Похоже, для нас с тобой это становится основной задачей. Потому что если мы возродимся на предыдущей точке, то нас встретит еще одна психованная подружка Лесты». Мы продолжили понемногу перемещаться вдоль стены, но, видимо, этот маневр не очень понравился бывшим соклановцам нашей немолодой спутницы, потому что послышался их боевой клич, а секунд через двадцать до нас донеслось несколько хлопков, после которых раздался взбешенный рев доминанты, а затем последовали глухие удары. «Они пытаются спровоцировать ее», — обрадовала нас профессионалка, но об этом я уже догадался и сам. Приходилось лишь надеяться, что мы успеем пройти оставшееся расстояние до того, как они добьются своего. Но не получилось. Мы как раз обогнули несколько крайних капсул, закрывающих обзор. И, наконец-то, увидели то, с чем нам, похоже, придется схлестнуться. И такое зрелище совсем не добавило нам уверенности в себе, потому что этот монстр был достаточно крупным. Я даже не сразу и понял, что увидел. Поначалу мне показалось, что это какая-то огромная гусеница или червяк, тело которого хаотично извивалось из стороны в сторону. Но пока это создание явно ничего страшного собой не представляло. Правда, продлилось это недолго, потому что буквально через несколько секунд существо стало медленно поворачиваться, и постепенно мы начали осознавать, что же находится перед нами. Никакой двойной доминантой тут и не пахло. Просто ее задняя часть имела настолько внушительные габариты, что немудрено было испутать. Единственное существенное отличие — это массивное брюхо, которое не позволяло этой махине высотой примерно в 2,5 метра в холке активно перемещаться. «Братан, если мы выберемся отсюда, то я найму для тебя какого-нибудь психолога», — мстительно пообещал я Денису. «Бывают у людей тараканы в голове, но в твоей он уж очень уродливый и большой». «Я сам себе психолог», — огрызнулся брательник, но я его уже не слушал, полностью сосредоточившись на происходящем. С первого взгляда доминанта меня не испугала, слишком неповоротливая. Если не ждать, пока она окажется с нами лицом к лицу, то можно попробовать повредить ее заднюю часть — или же забраться по ней и попытаться раздолбать ей мозг, о чем я и не преминул сообщить Реву. «Верно мыслишь, новичок. Это я сейчас и постараюсь сделать, но нам надо подойти поближе. Двигаем, смещаемся вправо. Как только окажусь на ней, отходите к вратам». Видимо, Леста тоже пришла к такому выводу. И мы быстрым шагом, забирая слегка в нужную сторону, начали перемещаться к задней части доминанты. Судя по всему, она уже смогла определить наше местонахождение и отчаянными рывками пыталась повернуться, но мы оказались быстрее. И хоть до площадки возрождения было всего метров двадцать, но добраться через полчища мелких инсектоидов без меня братан вряд ли бы смог. Поэтому мы плотной группой приступили к плану номер один по уничтожению этого переростка. Оказавшись в пределах досягаемости, Рев отошел на несколько шагов от меня, видимо, планируя разогнаться, и, резко ускорившись, прыгнул вперед. Причем его рывок оказался настолько мощным, что он практически смог достать до самого удобного участка для подъема. Ему не хватило всего чуть-чуть, но он сразу же воткнул свой клинок в хитиновый панцирь и каким-то чудом смог пробить его, зацепившись таким образом. «Все-таки мне повстречался мощный мужик», Удержать собственный весьма немаленький вес на одной руке, когда опора под тобой ходит ходуном, не так-то и просто. Затем он опустил правую руку максимально вниз, слегка отвел ее назад и выстрелил своим гравером. Во все стороны брызнула желтоватая жижа. И я наконец-то понял, что он задумал. Проводник пробил для себя своеобразную ступеньку, упор для ноги, в которую сразу же и погрузил левую ступню. после чего сделал еще одну. Получив дополнительную точку опоры и пробив последнее отверстие, Гилмор рывком оказался наверху. И я успел заметить, что излучатели на шлеме Лесты уже светятся алым в готовности к немедленному применению. Но она все еще чего-то ждет. Хотя тут несложно было догадаться, что, скорее всего, она приберегает свой козырь для подружек, которых я, к слову сказать, потерял из виду, Но в вокруг кутерьме это и не мудрено. Ареф, между тем, уже приблизился к передней части существа и попытался применить свое гравитационное оружие на голове монстра. Да только вот как оказалось, не так и проста была эта неповоротливая доминанта. Без какого-либо перехода ее конечности завибрировали с высокой частотой. и по всему ее немаленькому телу прошел мощный разряд, распространившийся во все стороны. Гилмор оказался к его источнику ближе всего, и ему, соответственно, он достался полностью, хотя и нам перепало. Если у меня перед глазами выскочило обрадовавшее меня сообщение о поглощении энергетического урона, то Лесту согнуло пополам, и она едва устояла на ногах, чего нельзя было сказать о Денисе, который в данный момент, скорчившись, бился в конвульсиях на полу. От полученного удара проводник слетел с доминанты, упал в противоположной от нас стороне, и я потерял его из вида. Необходимо было срочно что-то предпринять, и я не нашел ничего лучше, чем вытянуть вперед левую руку и сжахнуть по доминанте молнией в надежде как следует поджарить ее зад. Тугой ветвистый заряд вылетел в выбранном направлении и достиг цели. Только вот как мне показалось, эффект получился совершенно иным. Возникло такое ощущение, как будто мои усилия вышли боком, и тварь стала двигаться только быстрее. Следующий попыталась вступить в бой уже пришедшая в себя Леста. Не знаю, какое именно оружие у нее имелось, помимо лазеров на шлеме, которыми она так и не воспользовалась. Но профи вытянула вперед правую руку, и, скорее всего, применила то же самое, что и тогда, в момент, когда я попытался так неосмотрительно пройти через врата, не убедившись в безопасности прохода. Особых изменений ее выстрелы не привнесли. Кроме того, что доминанта стала дергаться еще быстрее. Но вместе с тем, этот энергетический выброс, который срубил Гилмора, каким-то образом отогнал большую часть мелочи. Я попытался поднять Дениса на ноги, Вроде ему уже полегчало, и крикнул Лестя. «Хрен с ней, с этой доминантой! Забираем рево и валим отсюда! Пусть твои подружки сами тут разбираются! Посмотрим, как это у них получится!» «Давай!» — согласилась Буйбаба, и словно танк побежала вокруг таракана Переростка вытаскивать моего проводника, пока я, подхватив Дениса под руку, медленно пятился в сторону врат. «Несмотря на то, что свободное пространство вокруг нас значительно расширилось для того, чтобы добраться до площадки Возрождения, все равно необходимо было идти через инсектоидов». Но через несколько секунд вернулась Леста и угрюмо сообщила. «Реф откатился. Валим отсюда». «Погоди, сваливать, ты что? Предлагаешь его просто так бросить? Или ты забыла, что там еще одна придурочная тетка на той стороне сидит, и она его сейчас обнулять будет?» Воспротивился я такому неподобающему предложению. «А у тебя что, есть какие-нибудь другие варианты?» Зло прошипело Леста. «С этой стороны ворота не открыть. Единственный путь туда через потерю возрождения. но ну и тогда будет все то же самое. Только потеряем всю группу и зря погибнем». «Борь, она права», — поддержал своего проводника Денис. «Он опытный, и у него есть шанс. Сам подумай». «Запомни, брат». «Однажды бросишь своего, и покоя тебе уже не будет, да и Вселенная накажет. Я в это верю, поэтому сейчас доведу вас до площадки Возрождения, а потом вы меня выпиливаете, и я иду за ним. Может быть, незнакомого новичка она сразу убивать не будет, а я угощу ее электричеством и попытаюсь выиграть время для Гилмора». «Дело твое», — согласилась Леста. «Пойдем». Мы уже сделали несколько шагов в сторону врат, Но тут, похоже, стало понятно, что моему героическому плану не суждено было сбыться, потому что тело Доминанты, которое уже практически развернулось к нам передней частью, вдруг стало прямо на глазах превращаться в слизь и оседать. Похоже, чего-то мы все-таки не учли, ведь в этой сопливой жиже удалось разглядеть Гилмора, который в данный момент пытался, поскальзываясь, подняться на ноги. «Он жив!» — закричал профессор Ветров — А мой проводник между тем нагнулся и что-то достал из останков, закинул себе в хранилище и начал выбираться в нашу сторону. Пришлось притормозить и, напряженно осматриваясь вокруг в поисках Мигер, дождаться его. Откуда-то со стороны входа на этот уровень раздался разъяренный вопль. я!" И стало понятно, что нам надо как можно быстрее сваливать отсюда, потому что скоро у нас добавится проблем. Гилмор, наконец, смог выбраться и побежал к нам, а со всех сторон уже начали накатываться мелкие собратья поверженного монстра. «Честно говоря, я тебя уже списала», — призналась Леста проводнику, как только он оказался рядом с нами, и мы сразу же начали отходить в сторону стража врат. «Повезло, что брюхо у нее помягче, чем сверху. Да и твой помог», — прогудел Рев. «Но теперь я точно могу сказать, что такого прохождения у меня еще не было», «Внутри доминанты бывать не приходилось, но это того стоило». «Что достал?» — сразу же потребовала объяснений профессионалка. «Первая легенда этой генерации. Вникать буду потом», — похвалился Гилмор. «Хорошая новость. Поделишься информацией?» «Без проблем», — согласился проводник. Пока они разбирались с меркантильной составляющей игры, мы успели добраться до площадки Возрождения и по очереди запрыгнули на нее. После чего Денис засунул руку в пасть стража и получил очередную метку. "Давай быстрее", закричала, подгоняя нас леста, заметив приближающихся бывших подружек, ловко прыгающих, словно заправские обезьяны, по верхушкам гибернационных капсул и явно намеревающихся помешать нам ускользнуть. Последней получила свою метку наша старшая спутница, и врата, дрогнув, пришли в движение. «Всего несколько метров отделяло нас от них, и только геноцид защищал нас от беснующихся насекомых». Судя по всему, мигеры, которые уже успели добраться до крайних капсул, также не смогли достать до нас своим дистанционным оружием. Во всяком случае, выстрел, который в прошлый раз Гилмор принял на щит, не долетев до нас пары метров, рассеялся в воздухе, что привело к разочарованному воплю, сделавшего его девушке. спускаться вниз они не рискнули. «Мы тебя все равно достанем, Леста! Слышишь, достанем! И всех твоих друзей обнулим! Я лично буду тебя убивать раз за разом!» — донесся до нас полный ярости женский крик, но врата уже успели открыться достаточно для того, чтобы Рев смог, схватив Дэна в охапку, перебежать на следующий уровень. «Я буду ждать тебя, Кора, и постараюсь отплатить взаимностью. «Приятного знакомства с этими малышами!» Огрызнулась в ответ наша спутница, и мы с ней осторожно, спиной вперед, начали движение вслед за успевшими укрыться товарищами. Однако надо отдать должное профессионализму наших противников. Они не стали попусту тратить силы на бессмысленную злобу и начали методично выжигать и расстреливать инсектоидов, находящихся поблизости. Судя по всему, Им придется заниматься этим неблагодарным занятием еще достаточно долго. Хотя кто его знает, что может быть у них припрятано на черный день? Ворота, достигнув мертвой точки, начали обратное движение и через пару минут сомкнулись, отрезая нас от взбешенных насекомых и не менее яростно настроенных теток неопределенного возраста. Лицах я так, кстати, и не увидел». Перед левым глазом моргало системное сообщение, уведомившее меня о том, что мне хватило разделенного с Гилмором опыта за убийство им доминанты для того, чтобы получить очередной уровень. И я, не думая, вкинул бонусное очко характеристик в выносливость, повышая его значение. Видимо, моя молния, выпущенная в мега-таракана, не принесла ему никакого урона, потому что больше мне за него ничего не дали. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. «Вернее, хотелось, но как-нибудь переживу. Главное, что мы все смогли благополучно преодолеть эту локацию. Но надо было двигаться дальше». Судя по выражению лица Лесты, которая уже деактивировала свой шлем, она сильно сомневается в том, что это препятствие надолго задержит бывших товарок.